Глава десятая. Торопливо шагая к зданию клуба Сенджут, по пятам за ним громко топоча, семенила Тельма, Грайс проклинал всех и вся. Она повела его короткой дорогой, и они вышли черти куда. Да он, собственно, пожалел, что позвал ее с собой, еще не успев закрыть рот. Нет, его не очень беспокоило, что подумает пам, но ему пришлось целый день проболтаться в отделе, где остались только Бизли, Гранд Пейтон, проклятущая до рабочие из подвала. И он бесцельно слонялся из угла в угол, бессмысленно позвякивая мелочи и пряча глаза от рабочих, которые хоть и двигались, как сонные мухи, но занимались все-таки делом. А чтобы усугубить его унижение, Гранд Пейтон навалил на него дурацкое задание. Бизли, твердо объявив что после обеда он уйдет, передал всученную ему Сидзом почту Гранд Пейтону. И тот обязал Грайса рассортировать ее, чтобы не томиться, как он сказал, от безделья. И вот Грайс, присев на корточки, вскрывал огрызком карандаша конверты и раскладывал вокруг себя стопки бумажонок, заполненных в основном злобными жалобами на нехватку канцпринадлежности. Причем работа эта была заранее обречена, потому что, когда Грайс рассортировал почту, ему не оставалось ничего другого, как вывалить ее беспорядочной грудой в проволочную корзину для бумаг, где Тельма хранила чашки. Около четырех часов смотался Гранд Пейтон, и Грайс, оставшись наедине с Тельмой, внезапно заинтересовался ее корзиной, Вернее, сначала он решил, что настало подходящее время поискать одельскую мебель, но сразу же и прогнал из головы эту мысль, а потом вдруг подумал о корзине. «Послушай, Тельма, а где ты обычно хранишь наши чашки?» «Чего-чего?» «Да в архивном шкафу, мистер Грайс. Мистер Коплан сказал, что можно». «Я понимаю, Тельма, но ведь шкафы-то у нас исчезли, где же ты их нашла?» «Чего-чего?» «А, понятно». «В главной прихожей, мистер Грайс?» «В какой такой главной прихожей?» «Ну, в главной прихожей, на первом этаже, где стоят все эти пальмы в катках, знаете, там она шла». «А узнала свой шкапик по красной шерстяной тряпочке, она привязана». «Ладно, бог с ней, с тряпочкой. Это вот скажи-ка мне, что твой шкапик делал в главном холле?» «Не знаю, мистер Грайс». «Не знал, конечно, и Грайс. Но ведь сейчас-то архивных шкафов там нет». Нету, мистер Грайс. Стало быть, ночные уборщики не донесли мебель до подвала номер три. Хотя непонятно, почему они не спустили ее на лифте прямо в подвал. А, впрочем, не будет он ломать себе над этим голову. К черту! И если зазвонит, как опасался Грант Пейтон, телефон Копланда, покрывать он тоже никого не будет. Пусть выкручиваются сами. И корзину, в которой лежит почта, оставит на полу. Пусть ночные уборщики делают с ней, что хотят, не его это заботы. Да поторапливаясь уже Тельма. Наконец они пришли. Клуб сен сразу же напомнил Грайсу воскресную школу его детства. Такие здания сотнями, если не тысячами, возводились в конце прошлого века. Еще на площадке между двумя этажами он уже знал, что поднявшись, окажется в сыром верхнем вестибюле темной нишей, где к стене прикреплена каменная раковина, над которой сально поблескивает мраморная доска для сушки посуды, да рядом, возможно, стоит заржавленная газовая плита с одной горелкой в форме кольцевой трубки с дырочками, а прямо напротив входа виднеется двустворчатая дверь матового стекла, ведущая в большой, плохо освещенный зал. Но вот чего он никак не ожидал здесь увидеть – так это грубо сколоченного стола на козлах и трех одноруких швейцаров, неподвижно восседавших за ним под голой без абажура лампочкой, которая ярко высвечивала лаковые козырьки их форменных фуражек и блестящие металлические пуговицы на пиджаках. Грайс, разумеется, не разобрал те ли это швейцары, которые заставили его расписаться утром в книге для опоздавших, но увидев, как один из них Фокусировал на нем линзы своих очков, а два других демонстративно не обратили ни малейшего внимания, он безошибочно понял, какую организацию они представляют. Прошло несколько секунд, и швейцар в очках рявкнул, вспугнув тяжелую тишину. «Билет!» «Простите, вход только по членским билетам». «Я еще не член труппы», сухо сказал Грайс. «Меня пригласила миссис Фосс. Фамилия. Дальше последовала та же процедура, что и при его первом посещении Альбиона. Очкастый швейцар спрашивал двух остальных, есть ли у них в списках Грайс. И они водили костлявыми пальцами по замусоленным бумажкам. Наконец, первый швейцар подозрительно воззрился на Тельму. А эта юная леди куда? Она со мной, — объяснил Грайс. Швейцар неспешно вздохнул и медленно, словно черепаха, закачал головой. «Если ее нет в списках, нельзя». Она подала заявку миссис Фос секретарю приемной комиссии. Швейцар говорил еще медленнее, чем качал головой. Выяснилось, что о Грайсе их известили, но про Тельму никаких указаний не дали. «Ничего не поделаешь, Тельма», — сказал Грайс, радуясь, что отделался от нее. Как он и предвидел, это был плохо освещенный зал с дубовыми балками на потолке и устоявшимся, хотя и едва заметным, запашком школьных обедов. У дальней стены возвышалась просторная сцена, и над ней арка из толстой фанеры, сделанная совсем недавно. Грась, никогда не бывавший в любительском театре, смутно предполагал, что, войдя, он увидит на сцене пам, красящую какие-нибудь декорации или, пожалуй, надзирающую за декораций, и мимо нее любителей, которые таскают по залу экзотические штуковины из папье-маше. А режиссер или постановщик должен был стоять, уперев руки в бока, и убеждать актеров, чтобы они играли живее и непринужденнее. Но сегодня любители устроили, по-видимому, генеральную да к тому же еще и публичную репетицию. Человек 80 или даже 90 сидели в зрительном зале, а на сцене несколько артистов, наверное, сливки альбионской труппы, разыгрывали пьесу, в которой Грась тотчас же узнал комедию Оскара Уайльда. Никаких декораций на сцене не было, и памых вовсе не красило, а разодетая в пух и прах по море начала века объясняла Ардаху, Грайс бы сразу узнал, несмотря на приклеенные бакенбарды, что она, мол, хотела бы влюбиться в человека по имени Арнест. Стало быть, ее предложение поставить он пришел отклонили. Грайс очень удивился, что на генеральной репетиции Пам и Ардах держат в руках книжечки с пьесой. Причем Ардах не помнила своей роли ни единого словечка. Пам выглядела очень мило, а играла, как решил Грайс, не хуже знаменитой актрисы Глинис Джонс. Зато Ардах, по его мнению, больше напоминал обезьяну с бакенбардами, чем артисты. Когда Грайс вошел в зал, к нему стремился Сиц. Грайс пошел за ним по центральному проходу и послушно сел в указанное кресло рядом с единственным зрителем в этом ряду, который сразу же повернулся к нему, многозначительно подмигнул и хрипато сказал, «Так вы...» тоже решили послушать эту лабуду. Жал бы хоть и плохо, но освещен, и Грайс внимательно огляделся. С некоторыми из любителей ему явно приходилось встречаться. Он заметил оперхозяйственника, похожего на Джорджа Формби, служащую внутрияшки, которая еще несколько дней назад напомнила ему подругу его покойной матери, миссис Кадбертсон, или, может, Калбертсон, точно он не помнил. Потом ему попался на глаза артист Фред Астер, которого он встречал в лифте, радезийский премьер, старший сержант из учебного лагеря времен его армейской службы Дэвид Найвен, миссис Барбара Касл, выступавшая однажды по телевизору как секретарь небольшого профсоюза железнодорожников, Жокей Харви Смит, комик Эрик Мокэм, дикторша телепрограммы «Метеорологическая служба», почти всегда предсказывающая погоду с точностью до наоборот, генерал-лейтенант сэр Брайан Хоркс, в несколько омоложенном варианте, чуть состарившийся Петула Кларк, известная певица и артистка телевидения, часто рекламирующая Катберийский шоколад но из-за дела принадлежности он больше никого здесь не обнаружил. Сбоку к Ардыху и Пам приблизилась нелепая фигура в гротескном одеянии желтого шифона и с огромным бюстом. «Мистер Уортинг, встаньте, сэр! Неприлично валяться в ногах!» — заверещало желтошифонное существо. И тут Ардах, окончательно потеряв равновесие, упал на бок, так что слова Уальда были подтверждены прямым действием. «Мама!» — воскликнула Пам, блистательно, по мнению Грайса, вжившаяся в роль. «Тебе лучше уйти! Все, благодарю вас!» Последние слова Пам сказала обычным голосом. Они, как вскоре сообразил Грайс, были обращены к Сидзу, следившему, чтобы никто из чужаков не проник в зал. Теперь, взяв на себя роль председателя приемной комиссии, Кажется, ее называли здесь именно так. Пам хлопнула в ладоши, и к ней потянулись те любители с плетенными стульями в руках. Они расставили стулья полукругом и сели на них. Одного из любителей Грайс узнал мгновенно. Это был Бизли в облачении епископа. Да и другие лица были ему смутно знакомы. Садовник, например, если это был он, походил на сэра Ричарда атенбора но, возможно, Грайса ввел в заблуждение искусный грим. арды и Пам принесли стулья, однако центральный стул занял фигляр, загримированный под леди Брэкнелл. Сняв чепец в Уали парик, он оказался Гранд Пейтоном. потянув на коленях лимон на желтое платье, так что приоткрылись его ноги в замшевых башмаках, он обратился к зрителям. «Дамы и господа!» «Извините, что нам пришлось отвлечься, но сегодня мы пригласили нескольких новичков, и кое-кто из них, тут Грант Пейтон покосился на Грайса, с трудом, видимо, отыскал наш клуб. Кстати, для сведения новичков, если сюда явятся непрошенные, так сказать, гости, наши друзья-швейцары подадут нам условный сигнал, и мы немедленно возобновим репетицию пьесы, как важно быть серьезным. А всех остальных... Я попрошу в таком случае сделать вид, что они самые обычные зрители. Поправив бретельку бюстгальтера под платьем, Грант Пейтон закончил свою вступительную речь. Сейчас я попрошу мистера ардаха зачитать нам протокол последнего заседания. Сначала, впрочем, еще одно сообщение для новичков. Мы не заносим в протоколы фамилии выступающих анонимность, гарантирующая спокойную жизнь участникам дискуссии, вот наш девиз. Умолкнув, Грант Пейтон встал, чтобы поменяться местами с Ардахом, а Вард повернулся к Грайсу и довольно громко сказал, «А ему эта хламида здорово подходит, верно?» Ардах, глядя в книжицу, которую Грайс принял за пьесу Альда, начал монотонно и быстро читать. Протокол заседания Комитета установления истины, называемого «Альбионской труппой». «Хитро придумано», — отметил про себя Грайс. Листки протокола были, по-видимому, вложены в пьесу. Кворум, собравшийся 15 числа сего месяца, выслушал и одобрил повестку дня. Участники заседания получили список Совета директоров британского треста «Альбион» и постановили продолжить расследование административной деятельности этих лиц. Выяснено, что из 23 компаний, входящих в Трест, 15 прекратили торговые операции. Кроме того, достоверно установлено, что все конторское оборудование, от копировальной бумаги до мебели и от электрических ламп накаливания и газосветительных трубок до пишущих и фотокопировальных машин «Альбиону» поставляют фирмы выполняющие крупные государственные заказы. Никаких документов, подтверждающих, что Альбион оплачивает счета своих поставщиков, обнаружить пока не удалось. — А ловко я вам башку-то заморочил, — ткнув Грайса локтем, весело спросил Баарт. — Вы ведь, небось, поверили моей трепотне про эти, ну, про государственные аукционы. Ясное дело, поверили, как передать, поверили. Ух, ух, ху ху ху Ардах, страдальчески сморщившись, умолк, играясь, чтобы изобразить одновременное внимание и осуждение, сложил губы в поощряющую Ардаха улыбку, а брови, кося глазами на Варта, принахмурил. «Так это я ведь нарочно вам башку-то морочил», ничуть не смутившись, продолжал Варт. «Кто его, думаю, знает, какой он есть человек?» Может, он от этих, от администраторов, к нам приставлен. У нас тут надо держать ухо востро. Гранд Пейтон поправил свой дуст и пристал. Надеюсь, теперь мы можем продолжать, мистер Баарт. Больше не буду, парень, виноват. Я ведь просто чтоб ему растолковать. Да-да, мы со временем все объясним нашим новичкам. Если вы позволите мистеру Ардаху продолжить. Ардах снова принялся монотонно читать протокол. Но сначала он откинул с лба гитлеровскую прядь волос и, играясь, подумал, что бутафорские бакенбарды напрочь разрушают цельность его облика. Состоялась дискуссия о деятельности Альбиона, и было выдвинуто предположение, что наша фирма является государственной или полугосударственной организацией. А ее сложная структура отвечает задачам, уготованной ей в будущем роли, про которую мы пока ничего не знаем. По другим предположениям, фирма уже выполняет какое-то правительственное задание, причем работа ключевого персонала маскируется обыденной конторской рутиной. Выдвигались также предположения, что Леон подготавливает насильственную репатриацию иммигрантов, что он изготавливает паспорта для гражданского населения на случай войны, что он наследует статистику смертности от облучения при утечке радиоактивных продуктов, С ядерных заводов, что он собирает необходимые данные для компьютерного досье на каждого гражданина Соединенного Королевства, или же что он окажется, когда обстановка в стране позволит ему рассекретиться, одним из административных агентств Европейского экономического сообщества. Во припадочные, проворщал Варт, как есть припадочные, они ведь даже толковали тут, мол, в Альбионе Тайно заправляют русские. Вот до чего договорились. Благодарю за информацию мистер Вард. С ироническим поклоном сказал ему Артах. Если вы кончили, я буду продолжать. Обсуждались также меры по привлечению в комитет новых членов, и было решено не возобновлять или, по крайней мере, строго ограничить прием, чтобы не обращать на себя слишком пристального внимания администраторов Альбиона. Поднялся любитель, похожий на артиста Фреда Астера. Располагает ли Комитет документальными доказательствами, что Альбион государственная фирма? Да это не предложение, а вопрос. Пусть будет вопрос, так располагает Комитет документальными доказательствами, что Альбион государственная фирма. Грант Пейтон, как бы в изнеможении воздел руки вверх, широкие рукава его желтошифонного платья плавно взрели к потолку, и он стал похож на шамана во время Камланги. Мистер Белоус, вам ли не знать, что все наши выводы основываются именно на отсутствии каких бы то ни было документов? Вы ведь заместитель начальника отдела централизованных закупок, если не ошибаюсь. Да, за грехи исподобился, господин председатель. Так расскажите нам о ваших закупках, мистер Белоус. Как, например, вы пополняете запасы лент для пишущих машинок? А никак не пополняем, сказал Варт, обратившись в первый раз прямо к председателю. У нас этой треклятой ленты третий месяц уже нет. Дайте сказать мистеру Белоузу, мистер Варт. Он попросил слова, а вы нарушаете порядок собрания. Пожалуйста, мистер Белоуз. Я думаю, вы знаете не хуже меня. Как мы пополняем наши запасы, господин председатель? Выписываем заказ и отправляем его для утверждения директору-распорядителю, который ведает снабжением. И кто же у вас директор-распорядитель? Служащим моего ранга это неизвестно, господин председатель. Наверное, член совета директоров. Кто же еще? А вы хоть раз видели своего директора-распорядителя, мистер Белоус? Когда Грант Пейтон захочет, он умеет вести себя, как заправский прокурор, с восхищением, — подумал Грайс. Жаль, что на него навалили женскую роль. Он замечательно выглядел бы в строгой визитке. Нет, господин председатель, ни разу не видел. Ну, а уверены ли вы, что он существует? Пожалуй, да, господин председатель. Ведь лента у нас так или иначе появляется». А тогда, стало, где она, эта ваша триклятая лента? Грант Пейтон продолжал спрашивать сникшего Беллоуза Астера, считает ли тот, что лента для пишущих машинок появляется на складе снабжения в результате чьей-то благотворительности, или может она сваливается, по его мнению, с неба, или же тут Грант Пейтон дал понять, что сейчас он откроет истинное положение дел. Ее выделяет Альбиону из своих запасов реальный хозяин Треста, то есть правительство. Последние слова Гранд-Пейтона вызвали бурную овацию. Даже Вард одобрительно прохрипел, что, мол, у этого прохиндея язык стал подвешен как надо. Гранд-Пейтон кокетливо расправил складки на своем желтом платье, подул для освежения в ложбинку между бутафорскими грудями и снова напустил на себя вид бесстрастного председателя. «Есть еще какие-нибудь дополнения к протоколу?» «Разрешите, господин председатель?» Узнав голос Сидзе, Грайс обернулся и увидел, что тот идет, вернее, шествует по центральному проходу к сцене. «Пожалуйста, мистер Сидз». «У меня именно дополнение, господин председатель. Прекратили какие бы то ни было операции...» не 15 дочерних фирм Альбиона, а 16. Сегодня утром я и миссис Фосс ездили в Рэгби, где якобы расположена принадлежащая Альбиону компания «Братья Бинны». Эта компания занималась, по достоверным сведениям, ремонтом дизельных моторов. Но она закрылась несколько лет назад, а ее заводские корпуса снесли, когда расширялось местное шоссе. Сообщение Сидза взволновало к досаде Грайса всех любителей. Он, правда, не понял, почему Сидз так уж напыжился, если, по его же словам, они спам всего-навсего выполняли наказ комитета всемерно изучать подчиненные Альбиону компании. Раздались поощрительные возгласы. «Правильно! Молодцы!» И Грайс искренне обрадовался, когда... Бизли переключил внимание любителей на себя, спросив у Гранд Пейтона, можно ли и ему кое-что добавить. До этого он молча сидел в президиуме, или, может, просто на сцене черт их разберет, скрестив под стулом ноги в гетрах и сложив на груди руки, словно священник во время чествования лучших учеников какой-нибудь привилегированной частной школы. Но ему явно хотелось поговорить, «Да и вообще, он, видимо, считал, что его, а не Грант Пейтона, должны были избрать председателем». «Стало быть так, председатель», — грубовато начал он, — «возможно, мистера Сидза и миссис Фосс хвалили тут не зря. А вот удалось ли ему знать что-нибудь новое, и не следовало ли направить их энергию на что-нибудь более важное, — это другой вопрос». По-моему, общая картина и так ясна. Вы согласны с этим, мистер Сидс? Но тут в разговор вмешала спам. И правильно сделала. Сидзу уже воздали по заслугам, пусть помолчит. Если мистер Бизли считает, что действующих дочерних компаний у Альбиона нет, с ним, я думаю, придется согласиться. Альбион, видимо, покупал либо уже лопнувшие, либо обреченные предприятия. И поступал он так по двум причинам. Поначалу, когда небольшая типография Альбион обретала черты коммерческой фирмы, ее интересовали только крохотные типографии. «Во-во!» — проворчал Варт, адресуясь как всем, кто мог или хотел его услышать. Понакупили типографии, да и придушили, ни одной не осталось. Администрация хотела создать штат служащих для будущего Треста. Но так, чтобы это не отразилось и даже не стало известным на рынке рабочей силы. Маленькие типографии можно было закрывать под предлогом нерентабельности, в те времена это делалось сплошь и рядом. Потом, продолжала ПАМ, держа аудиторию в неослабном напряжении и подтверждая предположение Грайса, что она прирожденный лидер, когда штат служащих начал бурно разрастаться, Совет директоров принялся скупать самые разные, но неизменно обреченные фирмы. Делалось это для маскировки, никаких иных объяснений мы пока не нашли. Ведь чем разнообразнее интересы фирмы, тем труднее понять, каким делом она занимается в действительности. Так что мистер Бизли, по всей вероятности, прав. Дочерняя компания Львена существует только на бумаге, их давно уже нет. После минутного молчания в первых рядах неуверенно поднялась женщина, похожая на состарившуюся Петулу Кларк. Она явно не привыкла к публичным выступлениям и осмерила сейчас заговорить только потому, что ее вдохновил успех ПАМ. Извините, может я не в попад, но мой свояк, то есть я хотела сказать свояк моей сестры, он живет в Волдершоте. Тут она умолкла, словно ей больше нечего было сказать так так продолжайте ободряющий по мнению грайс улыбнулся и грант пейтон хотя его улыбка могла показаться просто снисходительной ну вот а он значит зарабатывает на жизнь химчистской одежды и часто ездит в солдатские учебные лагеря и если ему верить у них там есть секретные шахты с виду вроде плац и на плацу землянки а если войдешь в землянку то можно открыть люк И там лестницы, и по лестнице можно спуститься в настоящую угольную шахту. Так-так, пробормотал совершенно сбитый с толку Грант Пейтон. Остальные любители тоже ничего не поняли. А это их учит на случай всеобщей забастовки шахтеров. Вот я и думаю, а вдруг альбионские фирмы, про которые нам рассказала миссис Фосс, занимаются тем же самым? Вдруг там собирают солдат и учат их разным специальностям? Мадам, подтянув на коленях платье и принагнувшись в сторону престарелой петулы Кларк, чтобы подчеркнуть свои слова, проговорил Грант Пейтон. Мадам, этих фирм давно уже нет. От них остались только названия до адреса. Так же, как от прародительницы нашего Треста, от старой типографии Альбион, осталось одно название. Скажите, можно, по-вашему, научить солдат печатному делу, В снесенной типографией альбом. Выслушав эту отповедь, пристыженная Петула Кларк села на свое место и сейчас же поднялся сержант ВВС из учебного лагеря времен Грайсовой армейской службы. Но если от этих фирм остались одни названия, как же они отвечают на телефонные звонки? Оказывается, он только лицом напоминал сержанта. Голос да и выговор был у него совсем другой. «А разве они отвечают на телефонные звонки?» — спросил Грант Пейтон. «Копсы и компания из Харроу отвечают». Псевдосержант размахивал какой-то бумажкой, похожей на вырванную из телефонного справочника страничку. «В протоколе прошлого заседания записано со слов мистера Сидзе, что эта фирма прекратила операции четыре года назад. А когда я позвонил туда...» какой-то тип поднял трубку и сказал, что он, дескать, начальник отдела сбытое. Ну, ну, а вы? А я наплел ему, что хочу купить обои. Это обойная фирма. И он сказал мне, что торговля у них оптовая и что по телефону они заказы не принимают. Но я могу им написать. Тогда я спросил адрес, и он стал темнить, что сейчас, мол, они как раз переезжают в другое здание, а письма им надо слать на почтовый ящик номер такой-то. Мистер Ситц, возвал к нему Грант Пейтон, хоть нам пора бы уже заняться темой сегодняшнего заседания, но поднятый сейчас вопрос очень важен. Ведь получается, что Альбиона, где мы все работаем, в телефонном справочнике нет, а подчиненные ему фирмы, где не работает никто, там есть, и они отвечают на телефонные звонки. Можете вы дать этому объяснение, по возможности краткое? «Могу, господин председатель. Я как раз хотел это сделать, когда меня перебили». Сид сдвинулся вперед и, дойдя до сцены, повернулся лицом к зрительному залу. «Действительно, Копсы, компания, да и все другие подчиненные Альбиону фирмы, хотя фактически их нет, по-прежнему значатся в телефонных справочниках, и мы думали оповестить об этом комитет, когда соберем полное досье». «Они, видите ли, собирают досье». Кем, интересно, он себя считает? Начальником первого отдела военной контрразведки? Братья Бинны из Рэгби тоже включены в телефонный справочник. Я звонил туда сегодня. И было все, как обычно, когда звонишь в альбионские фирмы. Сначала раздался щелчок автоматического переключения на другой телефон, а потом, если пользоваться термином уважаемого мистера Беллоузы, некий тип поднял трубку. Иногда этот тип рекомендуется начальником отдела сбыта, иногда директором-распорядителем, а иногда уполномоченным по ликвидации дел фирмы. Но всякий раз трубку берет один и тот же человек. И человек этот, мистер Лукас, начальник отдела служащих британского треста Альбион. Да, тут уж Грайс отрицать не мог, сообщением было сенсационным. Но Ситс еще не кончил, немного повысив голос чтобы его услышали, несмотря на бурю выкриков «Господи! Ну и ну вот это да!» Он громко сказал, и все-таки его последние слова разобрали только любители, сидевшие в первых рядах. А причина, я подчеркиваю, причина этого единоличия во многих личинах совершенно очевидна. Они хотят выявить, интересуемся ли мы подчиненными Альбиону фирмами и контролируют наш интерес. Разумеется, мрачно подумал Грайс, причина тут совершенно ясна. Неясно только кому еще, кроме Лукаса, поручено контролировать этот интерес к Альбионским дочерним фирмам. Он, Грайс, мог бы неплохо дополнить сообщение Сидзе. А известно ли комитету, неторопливо вставший, сказал бы он, откуда мистер Сидз знает, как звучит по телефону голос Лукаса. Но он опоздал. Гранд Пейтон призвал собрание к порядку и указал на первую попавшуюся из множества поднятых рук. Новый оратор никого из известных личностей Грайсу не напомнил. «Господин председатель, а почему ДДТ печатается в Бельгии?» Вопрос был задан настолько не к месту, что недоуменное молчание сменилось через несколько секунд неудержимым хохотом. «Ух! Фу! Фрах! Рич! Хох! Чех!» раздавала со всех сторон Хах! «Ха добавил к общей хохотальной разноголосице Грайс. Положительный человек, задавший этот вопрос, просто не представлял себе, какого порядка придерживается на собраниях. Но Грант Пейтон, похоже, обрадовался, что взбудораженность, вызванная словами Сидзе, обернулась всеобщим весельем. Он даже нахлобучил на голову свой парик и прошелся по сцене как мим. Изображающий веселое недоумение, чем еще сильнее распотешило аудиторию. Вообще, если б кто-нибудь поинтересовался мнением Грайса, он сказал бы, что Грант Пейтон мастерски утихомирил чрезмерно возбужденных любителей. «А откуда вы знаете, что ДДТ печатают в Бельгии, мистер Армстронг?» Снова усевшись, бесстрастно проговорил он. «Да это указано на задней обложке, господин председатель». Но я-то хочу спросить, почему ДДТ не печатаются у нас. Потому как они придушили сталоть все типографии, громко порвачал Варт и добавил для Грайса, сукины дети, от его обычной веселости не осталось и следа. Мистер Варт, ответил на ваш вопрос, раздался голос Грант Пейтона, ни в коей мере, господин председатель, да и вопрос-то мой был просто риторический. «Альбион печатает свои ДДТ за границей по очень простой и единственной причине. Рассмотрите хорошенько альбионские дополнительные дотационные талоны». Армстронг помахал книжицей ДДТ, как, наверное, размахивал в парламенте Чемберлен договором с Гитлером, вернувшись из Мюнхена. Теперь Грайс понял, что Армстронг напоминает Невилла Чемберлена без усов. И вы сразу же увидите, что они... Точь-в-точь точь похожи на продовольственные карточки военного времени. И какой же вы делаете из этого вывод? Да очень простой, господин председатель. Отдел питания обрабатывает раз в 10 больше талонов, чем нужно Альбиону, потому что проводит опыт снабжения людей продовольственными карточками на случай мировой или, пожалуй, гражданской войны. Вот почему ДДТ оформляется под покровом строжайшей тайны есть у кого нибудь знакомые в отделе питания спросил повернувшись к залу грант пейтон на его вопрос никто не откликнулся и грайсу было понятно почему обитатели трех верхних этажей славились как он слышал и удостоверился своей грубой нелюдимостью пампа ощрительно улыбнулась ему но она ведь знала что его мягко говоря мигом наладили из за дело питания когда он пытался разведать чем там занимаются Однако он уже собирался попросить слово, когда раздался озорной, как ему показалось, голосок Пам. «По-моему, мистер Грайс знает парочку служащих из этого отдела До некоторой степени, полупривстав, промямлил он в ответ на слова Грант Пейтона «Прошу вас, мистер Грайс». Вард усиленно ему подмигивал, а он не вставал в полный рост, но и не садился, считая, что сесть пока Грант Пейтон с ним разговаривает, неудобно, а встать без какой-нибудь существенной информации тоже неловко. Так ему и пришлось балансировать над сиденьем своего кресла в угодливой и крайне неудобной позе. «Тогда, может, вы и возьмете на себя первые дипломатические шаги?» спросил его Грант Пейтон. «Но сначала обязательно проконсультируйтесь с миссис Фосс. Осторожность прежде всего». Когда Грайс позволил себе сесть, наградил его широкой улыбкой. А Грант Пейтон поправил бюст и парик, всем своим видом показывая, что пора, наконец, по-настоящему заняться делом. Он подошел к краю сцены и сказал, «Благодарю вас, мистер Грайс». Потом, обращаясь ко всей аудитории, добавил, «Мистер Грайс новичок и на работе, и у нас, в Комитете установления истины, или Альбионской труппи, как мы называем ради конспирации наш комитет». Так вот, я хочу сказать несколько слов для новичков. Однако новичкам не удалось услышать его объяснений. Один из любителей, сидевших у окна, он походил на знаменитого автогонщика, который постоянно выступал в телепередачах «Будьте осторожны на улицах», вскочил с громким криком или, вернее, истошным воплем. «Господин председатель! Господин председатель! Кто-то смотрит к нам в окно!» «Тихо!» — гаркнул Грант Пейтон, — легко перекрывая взволнованный гул множества голосов. «Сидеть, как сидели, господа!» «Если он не служил в армии офицером, — подумал Грайс, причем офицером очень высокого ранга, то армия много потеряла, он же прирожденный командир». Человек пятнадцать любителей, бросившихся к мутным от пыли окнам, вернулись на свои места, и в зале царился относительный порядок. Прислушавшись, Грайс вроде бы услышал, — Да-да, определенно услышал, тяжелое, уплывающее вниз топанье чьих-то проворных ног по железным прутям пожарной лестницы. Только один человек из всех, кого он знал, мог столь громко топать, но ну и сумасшедшая же девчонка. Мистер Сидз, передайте швейцарам, чтобы они обыскали задний двор. Живо, мистер Белоуз. Встаньте у дверей вместо мистера Сидза. Мистер. Калуэль. Пока невозмутимый Грант Пейтон отдавал свои приказы, члены административного бюро быстро, но без суеты, покидали сцену с плетенными стульями в руках. Да, действия по тревоге, насколько Грайс мог судить, были доведены у них до высочайшего артицизма. За считанные секунды на сцене остались только Ардых, Грант Пейтон и Пам. «Спокойно, леди и джентльмены», — проговорил Грант Пейтон, — пришпиливая к парику чепчик, а потом, почти без паузы, зафальцетил, глядя на Ардаха и Пам. Потерю одного родителя можно счесть несчастьем, но лишь беспечность приводит к потере обоих. Кем был ваш отец? Несомненно, обеспеченным человеком. А сам Гранд Пейтон был, несомненно, стальным человеком, и роль свою он знал на зубок. Пам, черещу старательно обмахиваясь веером, ее волнение выдавала только эта чрезмерная старательность, ждала реплики Ардыха, Но тот, разумеется, не мог найти нужного места в пьесе, потому что ему мешали проложенные между страницами листки протокола.